Глава двадцать восьмая. Пятигорск. Кабинет начальника Кавказской линии генерал-лейтенанта Мазурова С.Л. В кабинете присутствовали наказной атаман Кавказского казачьего войска генерал-майор Колосов Н.Л., начальник штаба генерал-майор Зубарев О.С., подполковник Шувалов А.К. «Вот, ознакомьтесь, господа». Мазуров придвинул к Зубареву официальный лист со штампом военного ведомства. Он, бегло ознакомившись, зачитал. «В исполнении высочайшее утвержденных положений воинского устава о наказаниях и указа от 12 октября 1826 года, воспрещающего офицерам участие в дуэлях под страхом лишения чинов, дворянства и исключения со службы. Постановляю». штабс-капитана Иванова Петра Алексеевича, прикомандированного в должности сотника отдельной пластунской сотни Семеновского казачьего полка, изобличенного в преступном нарушении воинского артикула и указа от 12 октября 1826 года, уволить с военной службы с лишением чина, право на ношение мундира, офицерских знаков различия и права на пенсион, со строгим воспрещением посещения Петербурга. Начальнику штаба отдельного Кавказского корпуса исключить означенного штабс-капитана Иванова из списка офицеров. Довести приказ до сведения всех офицеров корпуса и прикомандированных подразделений, дабы и другие помнили, что долг офицера повиноваться, а не позорить честь мундира. Командиру полка отобрать у уволенного штабс-капитана Иванова мундир и офицерские знаки отличия». О чем по исполнении доложить в инспекторский департамент военного министерства? Начальник инспекторского департамента военного министерства, генерал-майор Вишневский за И. Дата-подпись. В кабинете повисла тишина. Раздосадованный Мазуров хмуро обводил взглядом присутствующих. — Кто-нибудь может мне объяснить? Что такого нужно было совершить в Петербурге, чтобы последовал такой приказ из военного министерства? «Ваше превосходительство! Мне кажется, немного преждевременно делать какие-то выводы». Попытался снять напряжение подполковник Шувалов. «Петр Алексеевич должен днями вернуться из Петербурга. Будет верная информация о происшествии. Мы получим правдивые сведения. И что это даст? Мы обязаны выполнить приказ начальника департамента». Не выполнить его мы не можем. Лишим сотню командира в момент подготовки ее к участию в летней кампании против турок», констатировал начальник штаба. «Думаю, нам скоро следует ожидать приказа о передаче сотни в распоряжение начальника штаба корпуса. Они начнут формирование егерского батальона». «Видимо, все к этому идет», задумчиво сказал атаман. Получив приказ из штаба линии, Соловьев с Дорожным сидели и не понимали, что происходит. — Александр Николаевич, вот ты мне объясни, кому там в Петербурге Исаул так хвост прищемил, что аж с самого Петербурга такую бумагу прислали? Ходил по полковому штабу Исаул, пыхтя и матерясь про себя. — Да сядь уже, Василий Иванович! Ты просто не понимаешь, что Петербург — это другой мир. Там и законы негласные совсем иные. И всем известно, как относится император к дуэлям. Тебе мало для примера князя Долгорукова. Его за участие в дуэли выгнали из гвардии и сослали на Кавказ. Выходит, Петр Алексеевич убил кого-то, раз его из армии выгоняют без мундира и пенсиона. Наконец сел дорожный. Выходит, так. Или кого-то важного тяжело ранил. Если убил бы, наверное, более суровое наказание последовало. — Что теперь делать? — По его приезду ты, Александр Николаевич... При народе будешь мундир у него отбирать? У него хоть мундир армейский остался. Кто сотни командовать будет? А если казаки не признают нового сотника, не дай Боже, бучу поднимут. Что делать будем, Александр Николаевич? Отстань, Василий Иванович, не знаю я. Если бы я знал, — в сердцах сказал Соловьев. А плевать, выгнали из армии, не беда. — Уж кого, а Петра Алексеевич, атаман точно впишет в реестровые казаки и вся недолга. — Будет казачьим Исаулом, тогда же лучше. — Мы по табели о рангах, ежели у армяков, армейцев смотреть, капитанами проходим. — Ты че, Александр Николаевич? Обеспокоился он, глядя на Соловьева, который с круглыми глазами смотрел на Исаула Дорожного. Соловьев продолжал молча смотреть и что-то обдумывать, постукивая пальцами по столу. — Ты прав, Василий Иванович. Светлая твоя голова. — А чё, Александр Николаевич, тихо заберёшь армейский мундир у сотника и в штабе доложишь. Так, мол, и так приказ исполнили, мундир сняли, и все довольны. — Надо в Пятигорск ехать, пока ничего-нибудь невозвратного не натворили. Озабоченно проговорил Соловьев. Поезжай, если для дела нужно. По прибытии в Пятигорск Соловьев немедленно направился к атаману, надеясь застать его в штабе. — Атаман на месте? — Доложите о моей просьбе принять меня по очень важному делу. — Атаман в данный момент занят. У него подполковник Шувалов. — Ответил адъютант. — Тем более доложите, — настоял Соловьев. — Хорошо. — Проходите, вас ожидают, — пригласил адъютант. — Здравия желаю, ваше превосходительство. — Здравствуйте, Александр Николаевич. «Смотрю, у вас что-то срочное?» «Так точно, ваше...» «Будет вам, присаживайтесь». Соловьев присел на край стула, ловко устроив шашку с прямой спиной кадрового военного. «Николай Леонидович, я по поводу вчерашнего приказа из Петербурга». Начал он, тщательно подбирая слова. «Осмелюсь предположить, вы отдаете себе отчет, какая неразбериха возникнет в Пластунской сотне после увольнения Исаула Иванова?» Атаман переглянулся с Шуваловым, затем кивнул, жестом предлагая продолжать. «Мне кажется, Есаул Дорожный нашел достойный выход из этой... М -м, деликатной ситуации». Соловьев слегка наклонился вперед. «Приказ мы обязаны выполнить. Значит, выполним. Петр Алексеевич становится штатским. В приказе четко сказано лишение офицерского чина, право ношения мундира...» и пенсиона по военному ведомству!» Он особо выделил последние слова. «Но что мешает ему поступить на службу в Кавказское казачье войско?» «Тем более...» — голос Соловьева стал тверже. «У нас хроническая нехватка образованных офицеров!» Уголки гупатамана дрогнули в едва уловимой улыбке. «Александр Николаевич!» — медленно произнес он. — Мне кажется, вы недооцениваете своего начальника. Мы как раз с Александром Константиновичем, — он кивнул в сторону Шувалова, — обсуждали этот же вопрос. — И что вы решили? Осталось дождаться Исаула, узнать подробности произошедшего и дальнейшие намерения Петра Алексеевича. Может, после всего, что с ним произошло, он потеряет всякий интерес к военной службе. Не допускаете подобного, Александр Николаевич? Действительно, как-то не подумал о подобном. Сейчас, Александр Николаевич, у нас другая, не менее неприятная ситуация. Поступил приказ из главного штаба о формировании горного егерского батальона двухротного состава общей численностью в 410 человек. Личный состав набрать из частей Кавказского корпуса и частей Кавказской линии. Как полагает полковник Штукин, назначенный ответственным за формирование батальона, в основу батальона взять Пластунскую сотню Иванова. Как вам такое известие, Александр Николаевич? — Да уж, Николай Леонидович, из огня да в полымя, — протянул Соловьев. — Александр Константинович, расскажите Александру Николаевичу, что вы думаете по данному вопросу. Надеюсь, генерал Зубарев разделяет вашу точку зрения. «Так точно, Николай Леонидович. Он просил ознакомить вас с нашим пониманием вопроса и при необходимости согласовать наши действия с вами. Командиром батальона назначен новоиспеченный подполковник фон Мангер Геннадий Карлович, выпускник Академии Генерального штаба прошлого года. Был командиром роты в Лейбгвардии гвардии пехотного полка. Имеет отличные аттестации и рекомендации». Сын Карла фон Мангера, действительного статского советника, служащего в администрации помощника вице-канцлера Великого княжества Филианского. Отмечу особенно, господа, полковник фон Мангер проявил себя при составлении новой системы горной подготовки войск во время учебы в Академии. — Даже так? — хмыкнул генерал. — Интересно, он сам-то хоть раз бывал в горах? — «В настоящее время прибывает в Тифлисе», — продолжил Шувалов. Согласовывает организационные вопросы с полковником Штукиным. «В приказе не указано прямое переподчинение пластунской сотни в егерский батальон, но есть сноска с привлечением казаков линии. Однако привлечение казаков кавказского войска возможно только с вашего разрешения, которое полковник Штукин обязательно получит после приказа командира корпуса». Но приказать переподчинить пластунскую сотню он не может, так как пластунская сотня сформирована по приказу атамана и содержится с самого основания исключительно за счет самой сотни. Только в самом начале своего формирования из войсковой казны выделено 220 рублей серебром на полусотню. И все. Я уточнял вопрос вашей войсковой канцелярии. С последним набором и прикомандированием на обучение 70 казаков первого года службы из военного ведомства выделено 25 тысяч рублей ассигнациями. Переподчинение сотни невозможно, так как формально сотня не состоит ни на чьем балансе и является добровольным воинским формированием с собственным финансированием в составе Кавказского казачьего войска и числится в Семеновском полку. Если пойти дальше... то хорошо бы задним числом оформить сотню как отдельную пластунскую сотню с присвоением номера и своих полковых цветов. Сотня в военных вопросах подчиняется наказному атаману, в остальных вопросах является самостоятельным формированием и несет службу согласно уложению о казаках и их службе. Любое задействование казачьих формирований в войсковых операциях проводится с согласия наказного атамана. По своему статусу казаки относятся к регулярным формированиям. Только в случае войны они переходят в полное подчинение командира отдельного кавказского корпуса. А официально объявленного военного положения нет. Конечно, командир корпуса, имея прямой приказ его императорского величества, может провести переподчинение сотни военному ведомству. Теоретически. Но, согласитесь, обращаться к императору с подобным вопросом никто не решится. «Действительно, Александр Константинович, все разумно и логично. Я распоряжусь, чтобы, не откладывая, приказом оформили преобразование сотни в отдельное формирование со своими полковыми цветами задним числом. Думаю, в ближайшее время мы получим приказ и дождемся приезда самого фон Мангера. Мне необходимо подготовиться к разговору с командиром корпуса. Александр Константинович... Подготовьте мне подробную докладную записку вместе с моей канцелярией по всему, что вы сейчас сообщили. Спасибо вам и генералу Зубареву за совместную работу. Вы можете быть свободны. Осталось дождаться Петра Алексеевича. Неизвестно, как он отреагирует на приказ о его увольнении. Захочет ли продолжить военную службу? — сказал генерал Соловьеву после ухода Шувалова. Он задумчиво смотрел на приказ, который лежал перед ним на столе. Ваше Превосходительство, Соловьев встал, подчеркивая переход на официальный тон. Я с полной уверенностью могу сказать, что Петр Алексеевич был вынужден участвовать в дуэли. Полагаю, у него не осталось другой возможности. За все время совместной службы никогда прежде не был замечен в подлых помыслах и поступках, порочащих его как офицера. Я хоть сейчас могу поручиться за него. и не сомневаюсь в его порядочности. Но что же, Александр Николаевич, ко всему сказанному вами могу добавить, что также готов поручиться вместе с вами за Петра Алексеевича. Будем надеяться, что он оправдает наши надежды.